Май, сентябрь 1916 года Однажды майским вечером 1916 года на одной из улиц Лондона Фрэнсис совершенно неожиданно встретила Джона. Она шла с работой и была очень уставшей. Фрэнсис работала на производстве столовой посуды на одном из многочисленных и спешно построенных оборонных предприятий, задачей которых было преодоление бедственного положения в обеспечении британских солдат во Франции. Это было скучное, бессодержательное занятие, но поскольку ей надо было каким-то образом зарабатывать деньги, она хотела по меньшей мере что-то сделать при этом и для солдат. Линия фронта во Франции вот уже год как была заморожена. Окопы и заграждения из мин и колючей проволоки тянулись на сотни километров, но ничего не происходило. Джордж, который, будучи лейтенантом пехоты, застрял в этом дурацком положении, регулярно писал письма Элис, а та передавала их Фрэнсис. Он очень старался не жаловаться, но его психическое состояние явно выдавало ярость, отчаяние и обречённость. Его рота понесла значительные потери, и Джордж потерял многих из своих товарищей, погибших у него на глазах. После этого у него началась депрессия. Он не говорил об этом прямо, но каждый, кто знал его, мог прочитать это в любом его слове. «Если война затянется», — сказала как-то Элис, — «он превратится в морального калеку». «Даже если выживет на войне, вернётся к конченым человеком Это заставило Фрэнсис пойти на работу на оборонное предприятие. «Так, по крайней мере, у меня будет чувство, что я его немного поддерживаю», объяснила она. Элис разозлилась. «Ты поддерживаешь войну, то, что убивает Джорджа. Я думала, что ты на стороне тех, кто против этого». «Я тоже против, но идёт война, против мы или нет. И сейчас мы должны по меньшей мере поддерживать наших солдат». Они отчаянно спорили. Впрочем, спор являлся их обычным состоянием. Элис была озлоблена и разочарована, поскольку так ничего и не добилась в отношении избирательного права женщин. Война расколола движение и лишила его участников возможности действовать. Казалось, что всё закончилось. Несколько раз она сидела в тюрьме, нечеловеческие условия заключения сделали своё дело, превратив её в психически неуравновешенную женщину с подорванным здоровьем. Но Элис продолжала цепляться за идею, за которую боролась, и за то время, когда она горела азартом и боевым духом. Она не могла смириться с изменениями в её стране и в сознании её народа, вызванными войной. Её злило и одновременно отчаивала, когда она видела, как легко приспособилась Фрэнсис к наступившим переменам. Элис не понимала или не замечала, с каким трудом та в минувшие годы усваивала прагматичный образ мышления, не оглядываясь назад не смотри слишком далеко вперёд, думай только о том, что требуется в данную минуту. В годы войны не имело никакого смысла вести борьбу за избирательное право женщин, поэтому Фрэнсис считала бесполезным тратить на это свои силы. Элис постоянно упрекала её в том, что она вообще никогда не интересовалась их делом, но едва ли могла обосновать это утверждение, поскольку Фрэнсис, как и все они, сидела в тюрьме, голодала и вступала на улицы в схватке с полицией. Тем не менее, Элис чувствовала, что Фрэнсис не была вместе с нею сердцем и душой. Сама Элис была готова на всё ради общего дела, а Фрэнсис занялась своими делами. В их отношениях возникла серьёзная трещина, и дружба уже не могла стать прежней. В тот вечер, когда Фрэнсис встретила Джона, Она, несмотря на усталость, не торопилась домой. Элис ещё с утра была в дурном настроении, и Фрэнсис предстоял очередной вечер конфликтов и ссор, поэтому она решила воспользоваться хорошей погодой и немного прогуляться. Доехала на трамвае до набережной Виктории и прошлась вдоль берега Темзы. Воздух был тёплым и прозрачным, вечернее солнце разливало золото по воде. Облик города полностью изменился с тех пор, как Фрэнсис впервые приехала в столицу куда ни взглянешь, повсюду солдаты. И лишь немногие из них казались здоровыми и полными сил. Большинство вернулись из Франции на родину. Сутулые фигуры, уставшие молодые мужчины с состарившимися лицами, с глазами, в которых можно было прочитать весь тот ужас, который они видели. Многие потеряли ногу и с трудом передвигались на костылях. У других не было руки или глаза. Медсестра вела по дороге молодого человека лет двадцати с ещё детскими чертами лица. Повязка закрывала его глаза. Он то и дело качал головой и бормотал себе под нос какие-то несвязанные фразы. Продавец газет держал над головой дейли-мейл и кричал. «Всеобщая воинская повинность. Нижняя палата парламента принимает решение о всеобщей воинской повинности. Премьер асквит проголосовала «Теперь они пошлют туда еще больше наших парней», — подумала Фрэнсис с ужасом. Она вынула из кармана пару монет и купила газету повернувшись, чтобы идти дальше, столкнулась с каким-то господином. «Извините», — сказала она рассеянно, подняла глаза и изумлённо воскликнула. «Джон!» — он тоже был удивлён. «Бог ты мой, Фрэнсис! Что ты здесь делаешь? Просто гуляю, а ты?» Я был по делам в суде. Они находились недалеко от Темпла. И, кроме того, я тоже хотел немного погреться на солнце. Они растерянно смотрели друг на друга. «Давай немного пройдемся, наконец предложил Джон. И только в этот момент Фрэнсис заметила, что на нем военная форма. Они уже дошли до Нортумберленд-авеню, а она до сих пор не отошла от шока. «Ты едешь во Францию? Почему? Ты ведь депутат парламента, ты не должен этого делать!» «Но я хочу. Я кажусь себе трусом, сидя здесь дома. Другие подставляют грудь под пули, а я веду красивую и безопасную жизнь». Я добиваюсь этого с тех пор, как началась война». «Ты не боишься? Судя по тому, что пишет Джордж, там очень страшно». Джон криво улыбнулся. «Ужасно боюсь. Но было бы хуже, если бы я самому себе не смог больше смотреть в глаза. Как только надел эту форму, я стал чувствовать себя лучше». «Понимаю», — сказала Фрэнсис. И в какой-то степени она действительно это понимала, но холодный злой страх уже распространялся по её телу и овладевал ею ещё в большей мере, чем когда Джордж уходил на фронт. Странным образом её глубоко волновало то, что Джон вскоре уедет во Францию и в любой момент может погибнуть. Узнала бы она вообще, если бы что-то случилось. Ведь сообщение было бы направлено Виктории, а не ей. У неё нет никаких прав на этого человека, ни права просить его остаться, ни права на письмо с выражением соболезнования, если с ним произойдёт нечто страшное. И, в принципе, сомнительное право на то, чтобы так беспокоиться за него. По крайней мере, открыто. Всё, что касалось Джона, она должна была улаживать сама с собой. «Что говорит...» Ей было просто выговорить имя. «Что говорит об этом Виктория?» Он сделал неопределённый жест. «Она, конечно, не хочет, чтобы я шёл. Из-за этого у нас происходят серьёзные стычки. Она совсем не понимает...» Джон запнулся. Было впечатление, будто он прикусил себе язык, злясь на себя за то, что слишком много сказал. «Ей легко продолжал он. «Она не останется в Лондоне, когда я уеду. Переберётся в дейлвью там она хотя бы будет рядом с семьёй». «Бедняжка», — думала со злобой Фрэнсис. «Если муж уезжает, ей надо немедленно сбежать к мамочке. Если бы она пережила хоть что-то, что пережила я, она знала бы, каково это — испытать всё на своей шкуре». Она тут же ужаснулась той ненависти, которую ощутила, и надеялась лишь на то, что Джон её не заметил. «Возьми себя в руки», — приказала она себе. Это не очень помогло. Джон выглядел ещё лучше, чем при их последней встрече, старше и серьёзнее. Его лицо стало более узким. Фрэнсис рассматривала его руки. «Что ты ощущаешь, когда к тебе прикасаются эти руки? Когда они тебя обнимают?» Виктория знала это. У Виктории было право на его объятия. Она засыпала вечером рядом с ним, а утром просыпалась рядом с ним. При этих мыслях Фрэнсис начинала слегка мутеть. Джон, очевидно, тоже что-то понял, потому что неожиданно спросил. «Тебе нехорошо? Ты очень побледнела». «Нет, всё в порядке. Я немного устала, только и всего». Он озабоченно посмотрел на неё, и Фрэнсис поняла, насколько непривлекательно выглядит. Её простое серое помятое платье, висевшее на ней, было подходящим для работы на фабрике, но вряд ли могло понравиться молодому человеку. Наверняка она выглядела ещё более бледной, чем обычно. Волосы Фрэнсис кое-как зачесывала назад. В течение дня отдельные пряди выбивались и свисали ей прямо на лицо. Она чувствовала себя пропотевшей, измотанной и совершенно непривлекательной. И думала о маленькой блестящей Виктории. Наверняка та ждала мужа дома в красивом платье, прохладном и чистом. И, конечно, пахло ландышем, а не потом. «Ты за всё это время так ни разу к нам и не приехала», — сказал Джон. «Я вообще ничего о тебе не знаю. Чем ты занимаешься? Где и как живёшь?» «Я истинная патриотка. Работаю на оборонной фабрике». Фрэнсис чуть напряжённо улыбнулась. «Поэтому ты должен извинить меня за мой внешний вид. Весь день ишачила, и сейчас без задних ног». Она надеялась, что он действительно считает её патриоткой. Ему не следует знать, что она нуждается в деньгах. Тогда было довольно модно, даже в высших кругах, работать, помогая Англии в её борьбе. Правда, большинство молодых женщин трудились в качестве медсестёр, и лишь немногих могла вдохновить работа на фабрике. Джон кивнул, очевидно, не задумываясь над тем, почему она выбрала именно такую неприятную работу. Казалось, он погрузился в собственные мысли. И пока Фрэнсис размышляла, что происходит в его голове, неожиданно произнёс. «Меня интересует ещё кое-что перед моим отъездом во Францию. Если я задам тебе один вопрос, сможешь ты мне на него честно ответить?» «Это зависит от вопроса?» осторожно ответила Фрэнсис. «Тот молодой человек, — сказал Джон, — который из-за тебя покончил с собой, «Это было действительно что-то серьёзное? Я имею в виду с твоей стороны». Фрэнсис в изумлении посмотрела на него. Она и понятия не имела, что ему об этом известно. «Ты знаешь об этом?» — спросила она. Джон улыбнулся. «Ты думала, что нечто подобное может остаться неизвестным? Твоя тётя Маргарет совсем не та особа, которая будет хранить такую тайну». Мне кажется, она рассказала об этом почти каждому, кого встретила, от первого лорда Адмиралтейства до последней кухарки на Беркли-сквер. Ты в течение целого сезона была главной темой для сплетен в лондонском обществе. Фрэнсис поняла, как отстранённо она жила, потому что ничего об этом не знала, и как была наивна. Конечно, Маргарет рассказала всем о трагическом романе, разыгравшемся в её доме, ведь она была прекрасно информирована благодаря прощальным письмам Фрэнсис. Наверняка прочла не только собственное письмо, но и письмо, адресованное Филиппу. Она не была тем человеком, который оставит нечто подобное при себе. «С моей стороны, это было далеко не так серьёзно, как с его», ответила она на вопрос Джона. «Но это то, что я...» Она замолчала. Он остановился. «Что?» «Это история...» «Это то, что я никогда себе не прощу», — Фрэнсис откашлялась. «У тебя, случайно, нет сигареты?» — Джона торопел. «Дама, даже если она и курит, никогда не станет делать этого на улице». Но потом он вспомнил, что Фрэнсис ещё несколько лет тому назад распрощалась с целым рядом условностей и в той или иной степени пренебрегала нарушением общественных норм. Ухмыльнувшись, Джон достал серебряный портсигар и, открыв его, протянул Фрэнсис. «Пожалуйста. За все эти годы ты не стала менее упрямой». Он поднёс ей спичку. Фрэнсис сделала глубокую затяжку. «В жизни можно многое потерять», — ответила она, — «если всё время следить за тем, чтобы любой ценой соблюдать установленные правила». Его ухмылка исчезла. «Но иногда», — сказал он, — «в жизни можно упустить решающие вещи, если слишком вольно обращаться с правилами». Что-то в его тоне заставило Фрэнсис насторожиться. Это не было перепалкой. В его голосе слышалась печаль, которая стала для неё неожиданностью. До сих пор Фрэнсис была убеждена, что она единственная, у кого за прошедшие годы было столько неприятностей. Теперь она увидела, что и Джон получил свою долю. Ей вдруг сразу показалось таким тщетным, таким бессмысленным то, что они стояли здесь и были несчастливы, понимая, что упустили то, что принадлежало им с самого начала, их неразрывную, глубоко переплетённую связь. То, что они сделали, было заблуждением, самым большим заблуждением, какое только могло быть. Они растратили часть своей жизни, пребывая в ситуации, в которую угодили благодаря заблуждениям, недоразумениям и упрямству. «Прежде всего, благодаря его упрямству», — думала Фрэнсис, «в значительно большей степени, чем моему». Это осознание того, как много лет она уже потеряла, заставило забыть свою гордость, осторожность и сдержанность. Она пренебрегла всеми предостережениями, которые сама себе высказывала. «Не показывай ему, что тебе больно. Никогда не спрашивай его, почему он это сделал». «Почему ты это сделал?» — спросила она. «Почему ты женился?» в секунду Джон пребывал в замешательстве, но быстро взял себя в руки. «Это не тот вопрос, который нам следует обсуждать». Ответил он холодно и тоже закурил. Мимо них прошёл отряд поющих призывников. Над рекой дул свежий ветер. Между домами заходило солнце. «Ты один решаешь, какой вопрос нам следует обсуждать, а какой нет?» Резко спросила Фрэнсис. Она была намерена принимать этот отказ и хотела немедленно получить ответ на своё «почему». «Почему? Почему так неожиданно? Я имею в виду, почему ты приехал и так внезапно женился?» «Почему тебя это интересует?» «А почему тебя интересует, что было между Филиппом и мной?» «Один-один», — сказал Джон. «Я ответила тебе честно, и хочу получить от тебя такой же честный ответ». Это не было так уж неожиданно. Мы встречались на некоторых праздниках, вместе совершали конные прогулки. Она интересовалась моей предвыборной борьбой, она...» Он передёрнул плечами. Она как-то сразу перестала быть маленькой девочкой и превратилась в молодую женщину. Но ведь это не повод сразу на ней жениться. На его лице неожиданно появилось выражение враждебности. «Ты не захотела быть со мной, поэтому мне кажется, что ты не имеешь права. Ты хотел сыграть со мной злую шутку. Будь же честен и признайся в этом. Ты не мог смириться с тем, что я сразу не бросилась тебе в ноги, когда ты сделал мне предложение». «Ты ведь такой привлекательный, такой состоятельный, чистолюбивый и успешный. Ты не мог понять, как эта женщина не упадёт тебе на голову, как созревший плод». Она видела, что Джон в ярости и с трудом заставляет себя сдерживаться, вероятно, чтобы не провоцировать её на ещё более резкие высказывания. Некоторые прохожие уже с любопытством оглядывались на них. «Фрэнсис, сейчас нет ни малейшего основания, чтобы анализировать наше поведение в то время. Как вышло, так и вышло». «И никто из нас уже ничего не может изменить. Я женился на Виктории, и ты должна с этим смириться». «Как убедительно. Ты опять изображаешь полное спокойствие. Только потому, что не хочешь признать, насколько детскими и, к тому же, расчётливыми и эгоистичными были твои мотивы. Ты хотел разозлить меня. И, кроме того, сообразил, насколько подходящей будет для твоей карьеры такая жена, как Виктория. Признайся же». Я с моим прошлым стоила бы тебе голосов. Как неловко было бы появляться со мной в приличном обществе. Другое дело, милая, симпатичная Вики. Её можно прекрасно демонстрировать, не так ли? Беспорочная девочка из хорошей семьи. За исключением одного позорного пятна. Она, как и я, является дочерью ирландской католички. Почему тебя это, собственно говоря, не остановило? Ты ведь всё подчиняешь принципам, только чтобы в сохранении своей репутации не потерять ни одного очка». Фрэнсис довольна. И потом говори потише. Я не думаю, что всему городу следует знать, о чём мы спорим. А если мне это совершенно безразлично? Джон бросил свою наполовину выкуренную сигарету на землю и растоптал её. Делай, что хочешь. Я пойду. Не хочу, чтобы ты впутывала меня в такой бессмысленный разговор. Иди. Это прозвучало как выстрел из пистолета. Люди кругом остановились. Фрэнсис, я прошу тебя, прекрати. Ты ведёшь себя смешно передастерёг её Джон. «Это меня волнует вдвое меньше, чем тебя», — ответила она тише, чем прежде, но всё равно очень резко. Джон решительно схватил её за руку и потянул за собой. «Возьми себя в руки», — прикрикнула на неё. Фрэнсис выдернула руку и отступила на шаг, чувствуя, как на глазах бледнеет. «Прекрати, наконец, демонстрировать что-то мне, себе и всем остальным». Люди кругом замолчали, с интересом следя за происходящим. «Ты не любишь Викторию. Ты не можешь любить эту безмозглую девчонку. Она ведь даже не способна выражать собственные мысли. Всё, что она может, — это наряжаться, хлопать ресницами и говорить «да, Джон» и «нет, Джон». Ты никогда не боялся, что и сам выживешь из ума, если проведёшь остаток своей жизни с женщиной, которая не может сосчитать до трёх?» Теперь Джон рассверепел до такой же степени, что и она, и было видно, что он с невероятным трудом сдерживает себя, чтобы не дать волю рукам. Его губы сузились и побелели, а кожа стала матовой. «Я запрещаю тебе говорить так о Виктории раз и навсегда. Она моя жена, она твоя сестра. Своими словами ты в первую очередь дискредитируешь саму себя». «У тебя нет ни малейшего права осуждать её подобным образом, и я решительно прошу тебя никогда больше не делать этого». Фрэнсис ещё ни разу не приходилось видеть Джона таким разгневанным. Внутренний голос подсказывал ей, что лучше бы помолчать, но она не хотела, чтобы он думал, будто смог запугать её. «Вики — одна из тех женщин, которые загребают жар чужими руками», презрительно продолжала Фрэнсис в то время как она покупала себе новые платья, кривлялась перед зеркалом и в конце концов отхватила себе одну из лучших партий в Северных графствах, я сидела в тюрьме и боролась за избирательные права женщин, что в конечном счёте являлась борьбой и за неё, как за женщину. Возможно, её вовсе не интересовало избирательное право, так что не пытайся строить из себя великую благодетельницу. Борьба, которую ты вела, была исключительно твоим делом. Никто от тебя этого не требовал, никто не давил на тебя». «И теперь не упивайся с жалостью к самой себе, потому что последствия оказались более суровыми, чем ты себе это представляла. Прежде всего, не требуй, чтобы судьба вознаградила тебя за твои жертвы или предоставила тебе нечто вроде компенсации. Так в жизни не бывает». Словами «жалость к самой себе» Джон попал в точку и вернул её на землю с островками гнева и нездержанности. «Жалость к самой себе она всегда презирала. Неужели же на сей раз попалась на удочку?» Неожиданно Фрэнсис почувствовала, что у неё больше не осталось сил. Её руки вяло обвисли, и она не ощущала больше гнева, а только смертельную усталость и грусть. "Ах, Джон", проговорила она тихо. "Мне надо идти", сказал он. "Уже поздно. Как ты доберёшься до дома? Взять для тебя машину? Поеду на трамвае. Можешь идти. А я ещё немного побуду здесь", он мялся. "Если ты имеешь в виду Конечно. Хочу ещё немного прогуляться. Ну хорошо. Прощай, Фрэнсис. Мы увидимся не скоро. Будь здоров. Береги себя. Джон Кивнул, взял руку Фрэнсис и на мгновение поднёс её к своим губам. Потом повернулся и пошёл по дороге быстрыми шагами, которые казалось становились всё легче, чем дальше он удалялся от Фрэнсис. Ты знаешь, что твой отец и я очень опечалены разладом в нашей семье сала Морин. Её знакомый плавный почерк на белом листе бумаги болезненно тронул Фрэнсис. Она так долго ничего не слышала о своей матери. «Тем не менее, я думаю, ты имеешь право узнать обо всех переменах, которые у нас ожидаются. Поэтому я хотела бы сообщить тебе сегодня радостную новость. В декабре у тебя будет маленькая сестрёнка или маленький братик», Фрэнсис опустила письмо. «Но этого не может быть», — сказала она вслух. Элис, которая в крошечной кухне пыталась приготовить на плите что-то неопределённое, спросила. «Плохие новости?» «Вообще-то нет. Моя мать снова ждёт ребёнка». «Ого!» — воскликнула Элис. «Последняя попытка параллельно с любимой Викторией родить ещё одного благовоспитанного отпрыска после того, как не сложилось с тобой Джорджем». Фрэнсис сочла это замечание неостроумным и лишённым вкуса и промолчала. «Не хотела тебя обидеть» добавила Элис, смягчив тон. «Всё в порядке». «Бог мой», — Фрэнсис задумалась. «Маме уже за 40 Не понимаю, зачем ей ещё раз идти на такой риск». «Наверное, просто так получилось, и теперь она не может ничего изменить». «Я считаю это опасным». «Если она здорова, то справится». Фрэнсис стала читать дальше. «Я ещё ничего не рассказывала вики хотя вижу её почти каждый день. Она постоянно живёт в Дейл-Вью». С тех пор, как Джон уехал во Францию, чувствует себя одиноко и беспокоится за мужа, но больше всего печалится из-за того, что всё ещё не может забеременеть. Она побывала у стольких врачей, и ни один не мог ей сказать, в чём причина. А у меня, её матери, будет ещё один ребёнок. И если я сначала обрадовалась, то теперь печаль Вики делает моё положение по-настоящему тяжёлым. Хотела бы я знать, почему Виктория круглосуточно вызывает у всех сожаление. Спрашивала себя Фрэнсис, разозлившись. Надеюсь, что у тебя всё хорошо, писала Морин в конце письма. Я часто думаю о том, как и на что ты живёшь. С нашей стороны деньги никогда не были вопросом. Надеюсь, ты это понимаешь. Если тебе что-то нужно, скажи. Со следующего месяца ты сможешь нам даже звонить. Чарльз наконец держал своё давнишнее обещание. У нас в Вестхилле установят телефон. Я буду рада поговорить с тобой. Фрэнсис написала ответное письмо которым пожелала матери благополучия в ближайшие месяцы и уверила её, что с радостью ждёт рождения младенца. Она действительно была рада, но, если говорить совершенно честно, должна была себе признаться в том, что к её радости примешивалась немалая доля злорадства. Беременность Морин означала быть тяжёлый удар для Виктории, и Фрэнсис наслаждалась этим, даже если со временем она будет этого стыдиться. 1 июля 1916 года началось крупное наступление английских и французских войск на реке Сомма, после того, как в результате массированного артобстрела, продолжавшегося целую неделю, враг был сломлен. Уже в течение первого часа наступления англичане потеряли 21 тысячу солдат. Битва на Соме стала одним из самых страшных, кровопролитных и бессмысленных сражений Первой мировой войны. После ее завершения, в ноябре того же года, совместные потери английской и французской сторон насчитывали 600 тысяч человек. Немецкая страна потеряла 450 тысяч солдат. На территории протяженностью 50 километров английские и французские войска отвоевали площадь примерно в 12 километров. Чем хуже были новости из Франции? и чем больше раненых и инвалидов ежедневно появлялось на улицах Лондона, тем больше возрастало беспокойство Фрэнсис за Джона. Она почти каждый день звонила или в вестхилл или в дейл -Вью. У неё была возможность звонить с фабрики, на которой она работала, но, разумеется, за это надо было платить, и каждодневные междугородние звонки обходились ей в круглую сумму. Однако Фрэнсис знала, если с Джоном что-то случится, его мать, Виктория, Чарльз и Морин узнают об этом первыми. Когда она впервые позвонила в Дейл-Вью, и дворецкий, наконец, нашёл Викторию и подозвал к телефону, сестра, захлёбывающимся от слёз голосом, сразу сказала. «Ты уже знаешь? Мама ждёт ребёнка!» «Бог мой!» — воскликнула Фрэнсис со злобой в голосе. Услышав рыдание виктория она решила, что что-то случилось с Джоном, и её сердце готово было выпрыгнуть из груди. Непостижимо. Её муж по ту сторону Ла-Манша, день за днём рискует своей жизнью, а Виктория сидит дома и скулит, потому что не может родить ребёнка. «Она сказала мне об этом сегодня утром», — продолжала Виктория. Потом наступила пауза, пока она сморкалась. «О, Фрэнсис, ты не представляешь, как ужасно я себя чувствую!» «Есть какие-то новости от Джона?» — спросила Фрэнсис. Звонок был слишком дорогим, чтобы выслушивать причитания сестры она была настолько занята своим горем, что ей потребовалось какое-то время, чтобы до конца понять вопрос Фрэнсис. «От него нет никаких новостей», сказала, наконец, Виктория. «Я размышляю, надо ли мне написать ему, что у мамы будет ребёнок», продолжала она. «Как ты думаешь?» «Думаю, в том положении, в котором он сейчас находится, его мало это интересует», ответила Фрэнсис и злобно добавила. «Другое дело, если бы ты написала ему, что ты ждёшь ребёнка». Этого короткого замечания было вполне достаточно, чтобы Виктория снова разразилась слезами. «Я уже не знаю, что мне ещё сделать. Это ужасно. Я не могу больше думать ни о чём другом. Как мне быть?» «В данный момент ты ничего не можешь сделать, потому что Джон во Франции. Ты должна расслабиться и прекратить ломать себе голову. Ты сведёшь себя с ума, а заодно и всех нас». «Ты знаешь, Джон так добр ко мне». Он никогда не упоминает, что хочет ребёнка, но я знаю, что он надеется на наследника. Всё это имущество здесь. Что же мы будем делать, если у нас не будет сына? Ты всегда представляешь всё таким образом, будто это зависит от тебя. Может быть, причина того, что у вас нет детей в Джонни? Не пытайся заставить себя чувствовать свою вину. Но я... Послушай, Виктория, этот разговор стоит мне немалых денег. Мы должны заканчивать. Я ещё позвоню, чтобы спросить о Джонни, подумала она. Боже мой, сколько жалости к себе в этой особе. Потом она стала звонить в Дейлью, чтобы справиться от Джонни настолько часто, что это насторожило даже постоянно занятую собственной персоной Викторию. Почему тебя это так интересует? Ты ведёшь себя так, как будто ты его жена. Я и была бы ею, если бы всё пошло так, как должно было быть, подумала Фрэнсис, но вслух она сказала: Мы были раньше большими друзьями. Естественно, я беспокоюсь за него. Однако Виктория стала догадливой. Через несколько дней она опять набросилась на сестру. «Джон, мой муж. Я надеюсь, ты это помнишь?» Это прозвучало довольно агрессивно. Хотя Виктория раньше ни с кем так не разговаривала. Она уже не была прежней Викторией, сильно изменившись за эти годы войны. Она постепенно поняла, что никогда не сможет иметь ребёнка. Кроме того, она скучала по своему мужу, беспокоилась за него». В огромном мрачном доме, в котором Виктория была вынуждена жить с лишённой чувства юмора, строгой свекровью, она испытывала постоянный холод и одиночество. Но не могла больше сбежать к своей семье в Уэстгилл, потому что была не в силах смотреть на свою беременную мать. Она всё больше ныла и хандрила, и постепенно утратила то обаяние, которое раньше проявляла в общении с людьми. Прошёл сентябрь. Письма от Джорджа не было. Элис почти заболела от страха. До этого Джордж всегда регулярно писал, но если в начале войны он пытался приукрасить своё положение и изобразить его оптимистическим, то в начале битвы на Соме, очевидно, уже был не в состоянии сделать это. Два года войны подточили и изнурили его. Свои письма он писал стакката, и они отражали ужасное тяжёлое положение солдат. «Рядом с нами обрушился блиндаж. Погибли все до одного. Эти проклятые блиндажи. В одну секунду они могут превратиться в братскую могилу. «Дождь идёт беспрестанно. У нас в блиндаже всё залито водой на 30 сантиметров. Всё мокрое. Одежда, обувь, одеяло, провиант. Это сплошная ледяная трясина. Один из моих солдат, несший еду, по-настоящему увяз, и двое других его вытаскивали. На пару дней мы разбили лагерь в пещере под землёй. Она была кем-то вырыта давным-давно. Воздух здесь такой ужасный, что никто не может долго выдержать. Невероятно холодно». Свечи, которые должны давать нам немного света, постоянно гаснут, потому что здесь очень мало кислорода. Постоянный артиллерийский обстрел с немецкой стороны. Мы опять сидим в блиндаже. Одно точное попадание, и мы погребены. Один солдат вчера потерял рассудок, начал говорить всякую бессмыслицу, и у него началась лихорадка. Позднее выяснилось, что его брат накануне погиб после ранения в живот. «Я боюсь, Элис. Я ещё никогда не испытывал такого страха» предпочёл бы получить пулю в голову, чем испытать состояние, когда над тобой рушится блиндаж. Я никогда не думал, что страдаю клаустрофобией, но здесь она проявляется у меня в большей степени, чем у многих других. Эллис, когда это закончится? Когда это, наконец, закончится?» Таким было последнее письмо. Потом от Джорджа не было никаких известий в течение бесконечно долгих четырёх недель. «Это совершенно не значит, что произошло что-то плохое» постоянно говорила Фрэнсис. «Ты только представь себе, что там происходит. Это было чудом, что до сих пор его письма приходили быстро и регулярно. Теперь всё не так». «Не думаю. Другие же получают письма». Элис наводила справки. Доставка полевой почты из Франции в целом осуществлялась достаточно регулярно. Он писал практически каждый день. Почему же теперь молчит? «Не знаю. Я позвоню сегодня ещё раз матери» может быть, она за это время что-то узнала. Но Морин тоже не получала писем, хотя особенно не волновалась по этому поводу, потому что Джордж с начала войны и так прислал ей лишь четыре почтовые открытки, чтобы она знала, что он жив. Его отношения с родителями в известной степени так и не наладились. Своим звонком домой Фрэнсис добилась только того, что Морин теперь тоже забеспокоилась. Фрэнсис показалось, что голос матери на сей раз звучал иначе, чем обычно. Он был не таким свежим и уверенным. А когда она спросила её о самочувствии, Морин ответила, что беременность даётся ей нелегко. «Я просто старею. Раньше у меня не было никаких проблем». Потом она добавила. «Всё происходит как-то одновременно. Война, разлад между отцом и тобой. Ты знаешь, я на многое сейчас смотрю иначе». «В жизни нельзя тратить слишком много времени на раздоры. Неожиданно всё сразу может закончиться. И уже ничего нельзя будет поправить». Что-то в голосе матери встревожило Фрэнсис. То, что она сказала, и как она это сказала, прозвучало пророчески. Морин действительно боялась. Боялась конца. чего конца? Она боялась того, что ничего нельзя будет исправить. Теперь и Фрэнсис всё больше беспокоилась за Джорджа. «В августе...» После заключения пакта с Россией в войну вступила Румыния. В середине сентября во Франции англичанами впервые были применены бронеавтомобили, благодаря чему появилась возможность преодолевать воронки от разрыва снарядов и окопы. И английским войскам удалось продвинуться глубоко к рубежам немецкой обороны. Ликование в Англии было нескончаемым. Многие предрекали, что мощные гусеничные машины сыграют решающую роль в дальнейших сражениях. Но в действительности эйфория оказалась преждевременной. Как часто бывало в этой войне, опять возникли проблемы с обеспечением. На фронт было отправлено слишком мало танков, и многие из них ещё в пути вышли из строя. Оставшейся техники не хватало для широкомасштабного наступления. Короткий проблеск надежды быстро померк. Однажды дождливым вечером, в конце сентября, Фрэнсис вернулась с фабрики и застала Элис в лихорадочных сборах в дорогу. В гостиной стояли два раскрытых чемодана, из-за чего в комнате практически не осталось места, где можно было бы стоять или ходить. Несколько платьев было разложено на диване, который служил Фрэнсис кроватью. Между чемоданами балансировала Элис. «Что ты делаешь?» — удивлённо спросила Фрэнсис, осторожно пробравшись в кухню, где поставила на стопку газет свои снятые в прихожей мокрые галоши. «Я получила сообщение», — сказала Элис. «От командира батальона, где воюет Джордж». «Он тяжело ранен». Фрэнсис проглотила слюну. «Что?» «Джордж лежит в лазарете, в какой-то проклятой французской деревне. Он не нетранспортабелен», — объяснила Элис. Несмотря на плохие новости, она больше не казалась такой отчаявшейся и подавленной, как в предыдущей неделе. Плохая новость всё же была новостью. Неизвестность закончилась. Теперь она могла действовать. С обмягшими коленями Фрэнсис опустилась на табурет. «Боже мой», — прошептала она. «У него при себе был мой адрес, а не адрес родителей, поэтому написали именно мне», — сказала Элис, и в её словах слышалось удовлетворение. «Что же конкретно произошло?» — спросила Фрэнсис. Она была в шоке. В его блиндаж попала граната. Он был засыпан. Все его товарищи погибли. Выжил только Джордж. У него довольно серьёзное повреждение головы и более лёгкое правой ноги. Майор пишет, что сейчас его жизни ничто не угрожает. Засыпан в блиндаже. Самое большое опасение Джорджа. Был ли он в сознании, когда они его откапывали? Какой смертельный страх ему пришлось испытать? «Это ужасно», — сказала Фрэнсис. И, заметив взгляд, Элис добавила. «Я не имею в виду то, что его жизни ничто не угрожает, а то, что с ним случилось самое худшее. То, чего он больше всего опасался». «Он, наверное, совершенно растерян», — продолжила Элис. «И это явно значительно большая проблема, чем его повреждения». Я еду к нему. Во Францию? На фронт? Лазарет, разумеется, находится за линией фронта. Мне кажется, Джордж нуждается сейчас в ком-то, кого он знает, кто ему близок. Сердцебиение у Фрэнсис постепенно нормализовалось. Она не знала, какие последствия для человека могут иметь раны, полученные на войне, поскольку никогда ничего об этом не слышала и не читала. Иначе беспокоилась бы больше. Она думала только об одном. Слава богу, он не умрёт. Всё в порядке. «В принципе, мы должны быть рады», — сказала она. «Кто знает, сможет ли он ещё вернуться на фронт. Возможно, для него уже всё позади». Элис не могла разделить её оптимизм. «Не исключено, что он уже никогда не отправится от психических травм. Я слышала о солдатах, попавших в психиатрические больницы». «Но не Джордж, он сильный». «Не такой сильный, как ты, возможно, думаешь», — возродила Элис. Она тщательно сложила шарф и положила его в чемодан. «В любом случае, я еду к нему, и без него оттуда не вернусь. Я привезу его назад в Англию. В одном ты права, он никогда не вернётся на фронт, никогда. Я этого не допущу». К своему удивлению Фрэнзис поняла, какими глубокими в действительности были чувства Элис к Джорджу. Она всегда думала, что Элис не может по-настоящему любить, и Джордж обречён всю свою жизнь бегать за ней, получая назад в лучшем случае лишь половину тех чувств, которые отдал сам но, видимо, заблуждалась. Что-то в этом союзе, что-то в человеческих качествах Элис она вообще не понимала. Фрэнсис посмотрела на свою подругу с ещё большим интересом и вновь вернувшимся уважением. И потом, не раздумывая больше ни секунды, сказала «Я с тобой. Я тоже поеду во Францию».